Издательство Эксмо Хавса Файзал Охотники за пламенем «Детям — любовь», — сказала девушка. «Смерть дуракам», — сказала тень. «Тьма есть судьба моя», — сказал юноша. «Верность меня погубит», — сказал орел. Страдание вот наша участь». Сказала красавица И все они ужасно ошибались Посвящается матери, сотворившей сердце мое, И отцу, который закалил его точно сталь Действие первое Серебряный, как месяц молодой Глава первая Люди выживали, потому что она убивала И если для блага народа нужно бросать вызов самому Арзу, куда даже солнце боится заглядывать, значит, так тому и быть. Иной раз, когда день стоял ясный, Зафира Бинт-Искандар невольно задумывалась о том, что она, верно, храбрее самого солнца. В другие дни она не могла дождаться, когда проклятие Арза наконец останется в прошлом, укоренив ее на равнинах халифата, Даамовом снегу и всем, что там было. Примечание Даамовом проклятом Сарабского. Конец примечания. День нынешний мало чем отличался, разве что оленями рогами, беспрестанно царапающими ладони. Зофира, выбравшись из треклятой лесной глуши, притворилась, что вздохнула не по вине глубоко засевшего страха, А от удовлетворения выполненной задачей. Утреннее солнце приветливо расцеловало ее щеки. И тебе, Мархаба, трусливое светило. Примечание Мархаба. Здравствуй, с арабского. Конец примечания. Халифат Дименхур славился чехлом солнечным светом, ибо небесная звезда не ведала, что делать со снегом, который должен быть песком. Впереди раскинулось белоснежное море, гладкое и чистое, но, вопреки онемевшим от холода пальцем и носу, одинокое сердце Зафиры ненадолго преисполнилось радостью. В халифате, где подвиги женщин грозили обратиться против них же, притворяться мужчиной было непросто, тем более обладательницей женской фигуры, женского голоса и женской походки выпуская в морозный воздух горячий пар дыхания зафира тащила тушу оленя оставляя за собой жуткий багровый след в воздухе витали надежды в лесном покрове и шепоте листьев таилось спокойствие не во мне тут и дело утешила себя зафира когда без всякого предупреждения наведалась тревога грядущая свадьба вызывала в душе целый калейдоскоп эмоций От гниющего ствола, к которому Зафира привязала сахара, донеслось приветливое ржание. Белоснежный жеребец практически сливался с такой же белоснежно-белой накидкой. Пока девушка привязывала добычу к седлу, сахар оставался непоколебим и таким же милым, как и дарованное ему имя. «Удачно поохотились!» — похвалила Зафира коня, который ничем не помогал, после чего вспрыгнула ему на спину, не реагируя, Сахар пристально глядел вдаль на просторы Арза, как будто из самых глубин вот-вот выскочит ифрит и поглотит его целиком. Примечание «Ифрит — сверхъестественное существо в арабской и мусульманской культуре, разновидность джинна». Конец примечания. «Трус!» — с улыбкой на немеющих губах обронила Зафира. Так или иначе, когда дело касалось Арза, никто не славился храбростью. Каждый из пяти халифатов, образующих Аравию, страшился обступающего их леса. Все они одинаково трепетали перед проклятием, которое легло на их земли непомерным грузом и напрочь лишило волшебства. Баба учил Зафиру не бояться Арза, убеждая, что во многих смыслах тот ничем не отличается от обычного леса. Примечание — Баба От арабского Отец ⁇ Конец примечания. Баба наказывал дочери извлекать пользу из даров Арза, полагая, что Зафира сумеет его приручить. ⁇ Увы, Арс не подчинялся Зафире. Никому не подчинялся. ⁇ Гибель отца ⁇ прямое тому доказательство. Зафира, выведя коня из леса, направилась к поляне в глубине Менхура. Арс, однако, из раза в раз требовал последнего взгляда, поэтому Зофира остановилась и напоследок обернулась. Проклятый лес глядел в ответ. Дышал. Тощие деревья, окутанные клубящейся тенью, тянулись к ней искривленными ветвями, словно пальцами. Ходила молва, что Арс поедает людей, как стервятники питаются падалью. И все же, вопреки слухам, Зафира возвращалась туда день за днем, охота за охотой. Она прекрасно понимала, что каждая вылазка может стать последней, и пусть клялась, что не трусит, все-таки страх потеряться в лесу сделался для нее одним из самых глубоких. В то же время, глубоко в душе, Зафира упивалась охотой в самом сердце тьмы. Она ненавидела Арс. Она настолько его ненавидела, что в его отсутствии начинала тосковать. Ах, дамов Арс, сколько же можно тобой любоваться? дрожащим голосом спросила Зафира. Пора возвращаться, Сахар, опоздаем к свадьбе, Есмин снимет нам головы. Сахар, как видно, особо не тревожился. Зафира Цокнув языком, подтолкнула коня вперед, и по мере отдаления от Арза напряжение в его теле начало иссякать. Спокойствие, впрочем, длилось недолго. Совсем скоро в воздух закралось тяжелое ощущение чужого присутствия. Крошечные волоски на шее Зафиры приподнялись. Всадница обернулась, бросила через плечо настороженный взгляд. Арс глядел в ответ, как будто затаив дыхание. Нет, не лес стал причиной тревоги. Нет, кто бы ни находился поблизости в Деменхуре, он имитировал тишину почти так же умело, как сама Зафира. Почти. Единственное, чего Зафира страшилась больше, чем потеряться на просторах Арза, это попасть в руки человеку, который раскрыл бы ее тайную личность. Доказал бы народу, что она не охотник, а семнадцатилетняя охотница скрывающаяся под отцовским плащом с тяжелым капюшоном случись подобное ее начнут сторониться над ее победами станут потешаться одна только мысль об этом заставила сердце Зафиры сжаться от ужаса и поневоле ускориться вопреки настороженности сахара зафира развернула его в сторону арза и едва слышной на ветру командой отправила в галоп ялла Настойчиво поторопила всадница жеребца. Примечание «Ялла, давай!» Конец примечания. Сахар встряхнул гривой, без возражений бросился скач. На подъезде к лесу тьма постепенно сгущалась. Странно, но при первых признаках смертельной опасности Зафира неизменно держала путь в сторону неизвестности. Мороз кусал щеки Зафиры, внезапно справа мелькнуло черное пятно. Второе пронеслось слева — лошади. Прикусив губу, девушка направила коня между ними и тотчас пригнулась, чтобы не врезаться головой в преграду. Куиф! раздался вопль. Примечание Куиф. «Стой!» — конец примечания. Но какой дурак стал бы повиноваться? Разве что сахар. Он резко застыл на границе Арза, дернув Зафиру в седле. Вот она, пощечина. Напоминание, что он никогда не осмелится приблизиться. Запахи древесины и кислой гнили в одночасье обострили все притупленные холодом чувства. Ла, ла, давай же, только не сейчас, трус! – прошипела Зафира. Примечание: Ла нет. Конец примечания. Сахар кивнул, вот только с места не сдвинулся. Замиранием сердца Зафира глядела в приглушенную мглу. Арс — не то место, к которому можно повернуться спиной, не то место, где позволительно попадать в просак и… С руганью на устах Зафира развернула коня, не обращая внимания на его протесты. Завывал ветер, промозглый и резкий. В страхе Зафире чудилось, будто Арс дышит ей в спину, но несколько секунд спустя Она заметила в четырех шагах двух фыркающих лошадей. Могучие тела скакунов покрывали кольчуги и накидки, черные, как ночное небо. Боевые лошади. Таких разводили в одном единственном месте в соседнем халифате Сарасин. Или, возможно, в крепости Султана. Узнать наверняка, кому принадлежат лошади, было сложно, ибо в недалеком прошлом султан Аравии. Хладнокровно расправился с халифом Сарасина, незаконно присвоив власть над землей и армиями, в которых сам не нуждался. Халифы существовали ради баланса, и султан не должен был их убивать. Обнаженные руки всадников играли мускулами, лица не скрывали суровости. Кожа их знала солнца, приливы и отливы пустыни, которых так жаждала Захира. Пойдем с нами, охотник», — отчеканил крупный мужчина, будто обращаясь к скотине на пастбище. Взгляд девушки упал на саблю в его руках. Если Зафира и сомневалась, откуда нагрянули гости, тембр голоса всадника развеял все сомнения. Дыхание перехватило. Одно дело — попасться в лапы Деменхурцу, который распустит сплетни, и совсем другое — нападение саросинцев. В надежде скрыться под капюшоном, зафира опустила голову. Множество раз ей доводилось бросать вызов тьме или убивать кроликов и оленей, но никогда прежде она не стояла перед лезвием сабли. Однако, несмотря на видимую мощь, люди сарасина держались на расстоянии. Даже они остерегались Арза. Зафира гордо подняла подбородок. «С какой стати?» — протянула она, перекрикивая внезапный свист ветра. Ее возвращение ждали голодные люди и прекрасная, как луна невеста, с которой предстояло попрощаться. «Зачем им я?» «Тебя ожидает султан!» — гаркнул воин поменьше. «Султан? Святые небеса!» Этот злодей отрубал пальцы чаще, чем стриг собственные волосы. Поговаривали, что в былые времена он слыл хорошим человеком. Вот только в сказке Зафире верилось с трудом. Султан являлся саросинцем по рождению, а саросинцы, как ей всю жизнь твердили, рождались без добра в сердцах. Страх вспыхнул в груди ярким пламенем, однако Зафира понизила голос. «Если бы султан желал меня видеть, почтил бы письмом, а не своими собаками». «Я не какой-то преступник!» Низкорослый соросинец открыл рот, чтобы возразить столь дерзкому сравнению, но спутник его в тот же миг вытащил саблю и шагнул ближе. «Это не просьба!» Повисла пауза. Воин осознал, что страх перед Дарзом не позволит ему двигаться дальше. «Ялла! Ступай сюда!» «Нет!» «Нельзя вот так сдаваться». Зафира поджала губы. «Если и славились сарасинцы чем-то, кроме варварства, так это гордостью». Зафира прошептала Сахару нежности. Наверное, дело было в воинах или, может, в боевых лошадях, могучих и устрашающих. Но верный конь вдруг отступил на шаг. Это было самое близкое расстояние, на которое за все время Сахар приблизился к карзу, вот только мучения его на том не закончились. На потрескавшихся и, вероятно, бесцветных от холода губах зафиры появилась ухмылка. Тогда поймайте меня. Тебе некуда деться. Ты забыл, сарасинец, Арс, мой второй дом. Зафира, погладив гриву сахара, взяла себя в руки и направила жеребца. В лесную тьму. И та поглотила ее целиком. Зафира пыталась, пыталась и пыталась не осознавать зловещее приветствие леса, не слышать ласкающий уши шепот, не обращать внимания на бурление крови. На голод в жилах. Жуткие и темные деревья с острыми блестящими листьями стояли непоколебимо. Вдалеке слышался топот. Сарасинцы кричали, шли по пятам. Пока под копытами сахара хрустели лозы из хрупких ветвей, перед глазами все сливалось в сплошное пятно. Вопреки гнетущему страху, сахар оставался милостливо тихим, позволяя всаднице слышать врага. Сердце в груди громко стучало. Хотя у сарасинцев и леденела кровь в жилах, они, движимые опасной гордостью, несмотря ни на что, следовали за охотником. Вскоре лес окутала тишина. Так случается, когда лезвие вырывается из ножен, когда после воя ветров наступает умиротворение. Всадники исчезли. Впервые Зофира оценила устрашающую и неизмеримую причудливость Арза, смывшую с пути саросинцев. Теперь всадники могли находиться на расстоянии Лик, И не она, ни они, никогда о том не узнали бы. Таков был Арс. Вот почему многие люди, ступившие на здешние земли, никогда более не возвращались. они просто-напросто не могли найти дорогу домой. С востока донеслось чуть слышное шипение, от чего сахар замер на месте. Хотя в кромешной тьме, Зафира едва различала белую накидку коня, годы опыта сделали слух острее любого клинка. На просторах Арза Зафира смотрела ушами. В тиши раздался звук шагов. Температура воздуха упала еще ниже. «Пора домой», — пробормотала Зафира. Сахар вздрогнув. Устремился вперед, ведомой рукой всадницы и торопливым шепотом в ее сердце. Он был рад выбраться из проклятого леса. Тьма отступила, и на смену ей пришли нежно-голубое небо и далекое солнце. Ноздри Зафиры ужалил мороз, сдобренный ароматом металла с ноткой янтаря. Сердце окутало зияющая пустота. Похоже, саросинцам не повезло. «Как давно их троица переступила граница Арза?» Казалось, прошло не более двадцати минут, но положение солнца заверяло, что с тех пор миновало не менее часа. Зафира не хотела знать, действительно ли султан послал за ней, а если это и так, то какова причина? Именно причина вызвала у Сахара внезапную тревогу. Он будто ответил ей «Всему свое время». Там, где ранее ждали боевые кони, снег стал ровным, и... Зафира дернула поводья. На фоне белых равнин стояла женщина. Худые плечи и длинный красный наряд скрывались под громоздким серым плащом. Нет, то был не серый цвет, а цвет мерцающего серебра. Приподнятый капюшон едва покрывал жесткие белые, как снег, волосы. Багровые, почти кровавые губы искривились в улыбке. Зафира могла поклясться, что секунду назад женщины на этом месте не было. Сердце в груди пустилось в голоб. Арс развращает праздный ум. «Кто бы знал, что ты так спешно убиваешь!» Шелковым голосом протянула незнакомка. «Неужели Арс...» даровал голоса своим иллюзиям. «Я не убийца, я бежала от них», — заверила Зафира, чуть позже сообразив, что не должна реагировать на Мираж. Она ведь не убивала всадников? Или убивала? «Умно!» После недолгой паузы женщина улыбнулась. «Значит, ты и правда выбираешься из леса в целости». И сохранности пока плащ женщины развивался на ветру темные глаза поглядывали в сторону деревьев со странной смесью трепета и святые небеса обожание женщина то ли реальная то ли нет дрогнула а затем снова застыла арс очень похож на шар ведь правда Незнакомка покачала головой, каждое ее движение казалось продуманным. При упоминании Шарра в жилах Зафиры закипел страх. «О, что за дерзость с моей стороны!» — продолжала женщина. «Тебе ведь не доводилось бывать на острове». «Я, верно, грежу?» — хотела спросить Зафира, но вместо этого с губ слетел иной вопрос — «Кто вы?» Сцепив голые пальцы, женщина одарила Зафиру сияющим взглядом. Разве жгучий холод не касается ее рук? Зафира крепче сжала поводья. «Скажи мне, зачем ты охотишься?» «Чтобы прокормить народ», — выпалила Зафира. Спина уже болела, а от оленя начала смердеть. Женщина, прищелкнув языком, слегка нахмурилась, чего сахар задрожал. «Брось лукавить. Разве не каждый из нас преследует собственные цели?» Зафира, должно быть, моргнула, потому что женщина неожиданно приблизилась. Еще один миг, несмотря на все усилия не закрывать глаза, и незнакомка отпрянула. «Слышишь, львиный рык?» «Внимаешь его зову?» «Откуда выползла эта сумасшедшая?» «На рынке есть таверна, если ищете арак», — заявила Зафира, хотя ее обычной прямоте и мешало сдавленное горло. Женщина рассмеялась, и звон ее голоса успокоил порывы ветра. Картинка перед глазами помутнела, снег укрылся тенью черная мгла стала просачиваться в белый покров потянула кладышком зафиры свои щупальца о почтенная охотница подобные мне женщины не нуждаются в питье охотница поводья выскользнули из рук зафиры как слова так и не прилипли к языку губы женщины дрогнули в улыбке А вместе с ними — сердце Зафиры. Ухмылка будто кричала, что незнакомка знает секреты охотницы, и знание это предвещало опасность. — Ты всегда находишь обратную дорогу, Зафира Бинт Искандар, — продолжила женщина. Она выглядела грустной, хотя в блеске глаз таилось что-то иное. — А ведь должна потеряться! — Проклятое дитя! Незнакомка повернулась, сверкнув серебряным плащом, и Зафира, должно быть, снова моргнула, потому что женщина исчезла. Сердце сжалось в груди, Ее имя — это улыбка, и вот спустя миг не осталось и следа от черных теней или серебристого плаща, снег вновь стал чистым Когти в сознании ослабили хватку. И тогда Сахар бросился прочь. Вскрикнув от неожиданности, Зафира нащупала поводье, чтобы не рухнуть на снег. Сахар продолжал безумный галоп, пока они не достигли вершины склона и наконец не остановились. Зафира, ругая, сдернула поводье, Сахар с гордым фырканьем склонил голову. Нужно успокоиться, трезво оценить ситуацию. Зафира еще раз оглянулась на бескрайний лес, однако женщины и след простыл. Все выглядело так, будто Зафире почудилась встреча. Возможно, так все и было. Зафира, зная Арс лучше остальных, отдавала себе отчет, что никто и никогда не узнает его тайны. Поверить в его злобу, накликать мучительную смерть. Слышишь львиный рык? Нет, рык Зафира не слышала. Из темноты манило что-то иное. Что-то, что росло с каждым ее появлением, как будто душа цеплялась за арс и пыталась вернуться обратно. Зафира вздохнула. Женщина, похоже, оказалась ничем иным, как последствием сильного изнеможения. Теперь же Зафире грозило опоздание. Ощутив прилив раздражения, она развернула сахара. Настала пора надеть платье и присоединиться к свадьбе.